Глава 7. Знакомство с новыми расами. Урок 1. Сидя за партой в ожидании начала занятия, я мысленно подводила итоги своего насыщенного утра. Из плюсов было знакомство с Элларием и экскурсией по академии. Визит в столовую тоже был, несомненно, хорошим и полезным делом. После того, как я выбрала себе место, где буду впитывать новые знания, У меня, наконец, появилась первая худо-бедно знакомая в этом мире девушка — драконица. Об этом Орланда мне сообщила сразу, стоило мне назвать свое имя и улыбнуться соседке. «Ты смелая», — сказала она, сдвигая тетради учебники в сторону, чтобы я могла выложить свои. «Почему?» — удивилась я, выкладывая учебник на парту. Мышечная память сработала на отлично, я делала все машинально, не отвлекаясь на лишние мысли. «Ну как?» — хмыкнула девушка. «Не побоялась сесть к драконице опального рода». Я равнодушно пожала плечами. «Я слишком далека от дел короны, чтобы переживать о милости власть имущих». орланда посмотрела на меня с видимым недоумением, но ответить не успела. Громкий звонок возвестил о начале первой пары. Дверь в аудиторию отворилась, и я увидела высокого худощавого мужчину в преподавательской мантии. Длинные темные волосы педагога были схвачены в простой небрежный хвост на затылке. Густые брови сдвинулись на переносице, когда мужчина окинул суровым взглядом своих студентов, адептов. Пора привыкать к новому определению. Светлого дня, адепты! Сегодня мы продолжаем изучать историю становления магии в мире. Начнем с докладов, которые вы должны были подготовить. Даю пять минут, затем приступим к проверке ваших знаний. Я тяжело сглотнула. Я рассчитывала записывать лекцию, внимательно слушать и пытаться вникнуть в новое, а тут. Не бойся, едва заметно коснувшись меня локтем, прошептала моя соседка. Не думаю, что, магистр, конти будет тебя мучить. Ты же новенькая. Угу, промычала я, следя настороженным взглядом за мужчиной в преподавательской мантии. Интуиция подсказывала, что меня точно выделят среди других адептов, и я не ошиблась. «Вижу, у нас появились новенькие. Представитесь, адептка!» Я бы закатила глаза, но под строгим взглядом магистра стушевалась. С мерзким скрипом ножек по полу отодвинула стул и встала. «Доброго утра!» — сказала, запнувшись. «В смысле, светлого дня, магистр. Меня зовут Финира». «Человек!» — добавил магистр и как-то презрительно хмыкнул, словно в его глазах человек приравнивался к дождевому червяку. «Да, я невольно распрямила плечи. Человек? Надеюсь, это не проблема?» «Что вы, адептка!» — саркастично усмехнулся магистр. «Никаких проблем. По крайней мере, с моей стороны. Садитесь!» Слова преподавателя прозвучали очень многообещающе. Толстый намек на то, что проблемы будут не у него, а у меня. Судя по всему, сам магистр относился к числу высших существ. «Вот только какой расы!» «Точно не эльф. Этих сразу выдают уши. Дракон? Кто там у нас еще есть? Василиск? Кажется, мне говорили еще и о фениксах, но я даже близко не представляла, как они могут выглядеть в человеческой ипостаси». Тяжело вздохнув, я опустила взгляд на свои руки, лежавшие поверх закрытой тетради. И тут совершенно неожиданно кольцо на безымянном пальце на миг сверкнуло каким-то теплым, будто успокаивающим светом. «Что за чертовщина тут творится?» Подумала я, пряча руку под парту, и, надеясь, что никто не заметил странного поведения моего украшения. Подняв взгляд на преподавателя, я с ужасом поняла, что тут не сводит с меня своих угольно-черных глаз. Ох, видел! К счастью, водить меня на чистую воду преподаватель не стал, по крайней мере, при всех. Лишь недовольно нахмурился и едва заметно покачал головой. А что я? Я вообще ни при чем. Это все треклятое кольцо, будь оно неладно. «Что ж, время истекло. Адептка Авильнон, прошу к доске!» Я покрутила головой, ища вызванную студентку, но горестный вздох совсем рядом обозначил несчастную раньше. «Моя соседка. Что ж, теперь я знала ее фамилию. Правда, мне она все равно ни о чем не говорила. Тяжело быть слепым котенком в новом мире. Вот так, например, столкнешься с местным принцем и даже не узнаешь его?» «Напомните тему вашего доклада...» Лениво произнес магистр Конти Деграно. «Истоки деления магии на стихии, особенности магии людей!» «Приступайте!» — довольно кивнул преподаватель и, сплетя пальцы в замок, уставился на мою соседку с ожиданием. «Я же решила, что лишним не будет, и открыла свою тетрадь, чтобы записывать особо важные моменты за Орландой». Всем ведь известно, что нет ничего лучше уже подготовленной максимально проработанной, но значительно сжатой информации, которую со скрипом мозга и пера добывают учащиеся из множества книг. Я оказалась права. Благодаря соседке я узнала, что магия людей делится на пять ответвлений. Земля, вода, огонь, воздух и... Да-да, черный шар отвечал за некромантию, которая шла отдельной веткой». Человеческих магов называли стихийниками, потому как силы они черпали извне, используя резерв окружающего мира. В этом было принципиальное отличие от высших существ, которые сами являлись средоточием магии, которые принадлежали. Я быстро-быстро писала, но все равно часть информации от меня ускользала. Чего-то я не понимала в силу неопытности, что-то вылетало в одно ухо, а вылетало в другое, так как я просто не успевала за виражами мыслей Орланды. Одно было ясно, даже самые сильные маги среди людей не могли соперничать по мощи с высшими, и это удручало. Встретив маг огня и, допустим, огненный дракон на дуэли, победа досталась бы крылатому ящеру, даже если бы человеческий маг был самым сильным среди себя подобных. Несправедливо. Но когда и в каком мире справедливость правила балом? То-то же. «Я же не в добрую сказку попала», где зло непременно наказывают о честь и порядочность не просто пустые слова. «Что ж, вы неплохо подготовились», — резюмировал магистр. «Неплохо, но не идеально. Три балла, адепт Кавильнон. Вы свободны. Следующим к доске пойдет». Я не слушала того, кого вызывали на экзекуцию следующим. Все мое внимание было приковано к соседке, которая понура села рядом и горестно вздохнула. «Слушай», — «Я, конечно, еще ничего не понимаю, но разве это справедливая оценка? Ты же хорошо ответила». «Магистра, очень суровые требования, особенно к тем, кто имел несчастье прогневить корону». Девушка снова вздохнула и вымученно улыбнулась. «Не бери в голову, у меня впереди много времени, чтобы доказать ему, что мой уровень знаний выше». Я кивнула, а сама невольно вспомнила то, о чем мне говорил ректор. «Все равны, ага, вот оно». Хваленое равенство королевских любимчиков и тех, кто потерял их расположение. А преподаватель введения в курс магии сразу потерял в моих глазах много очков. Никогда не любила тех, кто пользуется властью в корыстных мелочных целях. «Адепка, вы хотели что-то сказать?» Вдруг обратился ко мне магистр, заставив их вспуганно вздрогнуть. Я удивленно посмотрела на преподавателя и мотнула головой. «Нет-нет, ничего я не хотела». Вот только кривая усмешка магистра обещала мне долгие мучения с его предметом. Повезло так повезло, ничего не скажешь. Остаток пары я просидела тише воды ниже травы, боясь навлечь на себя новую порцию гнева педагога. Вместо того, чтобы провоцировать преподавателя на новые язвительные реплики, я молча записывала за одногруппниками тезисы их докладов, надеясь, что эти знания помогут мне в наверстывании пропущенного материала. Когда монотонную речь магистра прервала внезапная трель звонка, я выдохнула с облегчением. Что бы ни шло следом за этой парой, оно не могло быть хуже. Посмотрев свое расписание, я вздохнула. «Общая руника», — огласил следующий пункт. В моей голове сразу возник знаменитый рунический камень из хунастада, изображающий великаншу Хюрокин верхом на волке. И тот второй, из сёдер Манланда, на котором надписи располагались внутри туловища змея. «Интересно, а насколько руны нашего мира похожи на здешние?» Ответ я получила весьма скоро. Моя новая соседка взяла надо мной негласное шефство и помогла найти следующую аудиторию. Я даже не задумалась о том, где мне сесть в этот раз. Кажется, место подле Орланды теперь прочно закрепилось за странный в глазах всех сотоварищей мной. «Слушай, а преподаватель руники он какой?» спросила я драконицу, выкладывая на парту нужный учебник. «Какой?» — задумчиво переспросила девушка и улыбнулась. «Он хороший. Тебе понравится». И так она выглядела в этот момент мечтательно одухотворенно, что я невольно заподозрила в соседке романтическую привязанность к нашему педагогу. Стало любопытно, как здесь относились к связям между студенткой и преподавателем. У нас подобные отношения не поощрялись и тщательно скрывались. Но здесь другой мир. Кто знает, какие у них царят нравы? Я хотела тихо, мирно записывать за преподавателем лекции и не выделяться. Я получила то, о чем мечтала. Да только уже совсем скоро не была этому рада. Пальцы сводила от накопившегося напряжения. Хоть я и не успела окончательно отвыкнуть от бесконечной писанины в универе, но темп, который взял профессор рунической магии Грэр Ван Лун Хаксер, оказался слишком быстрым для неподготовленной меня». Стоило трелем звонка стихнуть, как профессор сразу же начал надиктовывать лекцию. Я собралась было сначала послушать, но Орланда легонько толкнула меня локтем в бок и прошептала. «Лучше записывай все сразу. То, что нам рассказывает профессор, ни в каких книгах не найдешь». Поэтому мне оставалось лишь печально вздохнуть и превратиться в безвольную стенографистку, которая тщетно старается поспеть за невмеру быстрым начальником. А руны, кстати, действительно оказались похожими. Я даже на миг задумалась о том, а не было ли в древности какой-то связи между нашими предками и представителями этого мира.